Глава 16. За месяц проживания у Андрея я как-то уже привык к тому, что завтракал в одиночестве. Просто так получалось, что вставал каждый день в шесть утра, потом десять минут на умывание, чистку зубов, а после разминка. И только в восемь садился за стол. Вот и выходило, что Андрея с женой завтракали в семь, как раз пока я разминался, а после уходили на работу. Андрея в академию, а Амелия, как оказалось, на работу воспитателем в детском саду. Мастер магии, что всего на одну степень ниже архимага, но при этом возилась с малолетними эльфами. Более того, она являлась именно что воспитателем, даже не директором садика. Удивительный как для меня факт. Но еще более поразительным фактом являлось то, что ее работа считалась более престижной, чем у Андрея. Насколько я понял, Амелии даже платили больше, чем мужу. Правда, это касалось только официальной части, так как Андрея... Кроме работы, еще и занимался исследованием магических заклинаний, что тоже приносило солидный доход. Впрочем, у них имелись еще несколько источников пополнения личных финансов. Андрея принадлежало четыре дома почти в центре города, которые он сдавал в аренду, гостиница «Пегас», располагавшаяся недалеко от Академии, и собственный элитный ресторан на территории самой Академии. Кроме того, ему принадлежал приличных размеров кусок земли где-то на юге страны, он тоже давал немалую прибыль. А еще именно оттуда поставлялись продукты для ресторана и гостиницы. Всем этим добром, а также несколькими вложениями в различные торговые предприятия руководил Наевар в Мальдини, которому Андрея доверил полное руководство финансами своей семьи. Собственно, узнал я это случайно, когда один раз Наевар задержался на разминку, и мне пришлось его искать. В итоге нашел его в коморке возле кухни, назвать эту небольшую комнатушку размером 3 на 3 кабинетом, язык не поворачивался. Там же я допустил глобальную ошибку, по глупости поинтересовавшись, чем именно он занимается, тем самым обозначив мое полное незнание вопроса. В результате, после всецелого одобрения со стороны Андрея, Наивар теперь каждое утро во время моего завтрака просвещал меня насчет нюансов ведения бизнеса и вообще ситуации в государстве НЕРД, не забывая и общих новостей материка. Как сказал Андреа, наследнику, то есть мне, пора уже быть в курсе происходящих событий и экономической специфики Сельдерна. Слушать его монотонная лекция о ведении финансов семьи, рассказы о том, какие расы в какой сфере занимаются бизнесом, а также кучу разных мелочей и новостей в первую неделю было даже интересно. Вот только через месяц я уже просто фоном слушал его рассказ, на автомате запоминая на всякий случай, а то Андрея иногда проверял мои знания за ужином, заодно как бы намекая Эльзе, что и ей уже пора начать интересоваться данным вопросом. Вот только самой девушке эти все намеки были до лампочки. Так что страдал я один, без возможности отказаться или поступить так же, как Эльза, то есть не обращать внимания». А все потому, что мой отец лично поручил Андрея заняться моим развитием и расширением кругозора. Вот и сейчас я думал, что опять придется слушать очередную нудную лекцию, но к собственному удивлению ошибся. Видимо, из-за того, что ночью произошел инцидент с возможным похищением меня, Андреа вернулся домой в 9 утра и решил составить мне компанию во время завтрака. Учитывая, что после вечеринки я лег спать только в 4, то завтрак получился поздний, аж почти в 10. Как и всегда в такое раннее время, Эльза еще спала. Она вообще раньше 10 не просыпалась, а тут еще и ночные танцы, так что раньше 12 ее можно не ждать. Андрея ничего практически не ел и особо не разговаривал до тех пор, пока нам не принесли чай. Именно в этот момент он отдал короткий приказ, и мы остались одни. Более того, как только все вышли, Андреа достал сразу три артефакта и, положив их на стол, активировал. Если я правильно понял, то один окружил нас полем, ограждающим комнату, от прослушивания, второй вроде как влиял на стены, таким образом, чтобы исказить возможное колебание и опять-таки не позволить нас подслушать. Ну а третий проецировал на окно в столовой иллюзию, искажающую наши фигуры, а может, делающий еще что-то. Так как то, что я определил, скорее всего, лишь верхний слой работы, слишком мощных для таких простых целей артефактов. На большее, увы, моих знаний не хватало, чтобы разобраться. Я только что говорил с твоим отцом, начал разговор Андреа с серьезным лицом. И он решил, что учитывая твои обстоятельства и необычно быстрое взросление разума, пора тебя посвятить в вопросы более серьезного порядка. Более серьезного порядка. «Это что имеется в виду? То, что произошло ночью или вообще касательно всего?» — с любопытством спросил я. «Оба пункта!» — строго посмотрел на меня Андре. «И начнем мы, естественно, с ночного происшествия. Но перед этим я бы хотел у тебя узнать кое-что. Как сам думаешь, готов ты к подобному разговору или еще нет?» Учти, это очень серьезный и непростой вопрос. Тебе предстоит, по сути, окунуться во взрослую жизнь, в которой есть очень много неприятных моментов, а иногда и откровенно мерзких и гнусных. А у меня что? Есть выбор? Хмыкнул невесело я. Есть, конечно, позволил себе улыбку Андрея. Все-таки обычно до 30 лет мы предпочитаем не посвящать в суровую действительность своих детей. Так что если не готов то можешь смело в этом признаться. Лишать тебя золотого и почти безоблачного детства никто не хочет. Боюсь, что после проклятых земель у меня уже не осталось иллюзий насчет реальности», с иронией произнес я. «Так что, думаю, вряд ли ты сообщишь что-то, способное превзойти мой опыт пребывания там». «В твоем возрасте приобрести такой тяжелый психологический и физический опыт, это, конечно, сложно», — серьезно ответил он. Я лично очень сильно поражен твоей волей и внутренней силой. Не каждый смог бы остаться нормальным после пережитого тобой, даже среди взрослых, а уж о детях и говорить нечего. Но ты смог, и это очень важное достижение. Трагическое и печальное, но при этом ценное. Я думаю, это не раз в будущем поможет тебе в жизни». «Честно говоря, я бы предпочел избежать приобретения подобного опыта», тщательно взвешивая слова, произнес я. «Ибо тут нужно отвечать не своим разумом, а фразами бывшего владельца тела». «Это естественно», согласно кивнул Андре, «но это не лишает тебя возможности выбора, так что решать все же тебе». «Я думаю, что готов», коротко ответил я после небольшой паузы. «Что же, раз так, то не будем терять времени», — сосредоточенно произнес Андре. «И начнем мы с ситуации в Урзаме. Естественно, ты знаешь о том, что избранник твоего отца является одним из главных кандидатов на пост владыки, а также о том, что до избрания осталось шестьдесят лет». «Знаю», — кивнул, — «и я уже с тобой на этот счет говорил еще на границе, разве нет?» «Да, мы говорили на эту тему, но только в общем», — спокойно согласился он. «Но сейчас другое дело, и тебе предстоит погрузиться в этот мерзкий вопрос с головой. И начнем мы с домов, которые принимают уже сейчас активное участие в предстоящих выборах. Если до этого думал, что понимаю политику и отношение к ней эльфов, то, как оказалось, я жестоко ошибался». После почти часовой лекции Андрея я ощутил, что от новых имен, домов и интриг скоро лопнет голова. А ведь, как сказал сам Архимаг, он лишь озвучил вершину айсберга. Только то, что мне нужно знать, а не все подковерные игры домов. Возможно, со временем я и смогу понять и осознать то, что сейчас услышал, но точно не сразу. Сейчас для меня все звучало слишком запутанно и непонятно. Если вкратце, то получалось следующее. Есть четыре основных претендента на пост владыки. Каждого из кандидатов поддерживали около 30 домов. Так вот, сейчас началась борьба за те дома, которые еще не определились. В ход, естественно, шли все возможные методы, как честные, так и грязные. Собственно, происшествия со мной и стали итогом одного из грязных методов. И тут Андреа сообщил очень неприятную для меня новость. В отличие от большинства эльфов, главы домов уже очень давно не делали различия между детьми и взрослыми в своих интригах. Да, если получалось доказать причастность дома к похищению или убийству ребенка, то такой дом лишался всего и получал адекватное наказание. Но, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Уже давно никто не действует настолько прямолинейно, но если нет доказательств, то и дом не может быть обвинен в чем-то позорном. Как пример удивительных игр с моралью, Андреа привел случай из прошлого, который, кстати говоря, удалось доказать, и тот дом эльфов уже больше трех тысяч лет не существует. С давних пор сильнейшие дома эльфов и дроу владеют колониями на других материках. Причем это не просто отдельная небольшая территория, а целые страны и государства, населенные людьми, орками и гномами. Причем в большинстве случаев в этих странах сами эльфы или дроу не проживают, но при этом очень активно влияют как на политику этих стран, так и на то, кто именно будет там правителем. В итоге все эти короли, императоры и тому подобное очень сильно привязаны к своим покровителям. Так вот, глава одного из эльфийских домов, название которого вычеркнуто из списков истории, прибыл в свою страну-колонию, где вслух пожаловался на одного наследника дома мол, такой секой, мешает жить и так далее. Более того, почти без охраны отдыхает на одном из курортных островов. И нет, глава не приказывал и не говорил о том, что следует напасть на этот остров и убить малолетнего наследника. Он всего лишь пожаловался вслух. Вот только этого оказалось достаточно, чтобы понявший его правильно правитель крупной страны отправил целую армию на этот остров, где и погиб наследник вместе с тысячами эльфов. «Наши маги хоть и сильны, но и среди остальных рас хватает сильных магов. Так что исход оказался закономерным. Да, потом эльфы отомстили, вот только погибших уже не вернешь». Естественно, не обошли они стороной и вопрос убийства наследника. Расследование обстоятельств гибели, а также причин для столь внезапной атаки одной из стран и привели следователи к тому самому главе эльфийского дома. В детали Андрея вдаваться не стал, но итог озвучил. Как это ни парадоксально, но в процентном отношении малолетние наследники гибнут чуть ли не чаще детей обычных эльфов, и все из-за интриг и подковерной борьбы. Но тот случай был последним с использованием напрямую армии-колоний. После этого пошла мода на совсем другой тип интриг — обмен между дроу и эльфами. Причем все знают о том, что такой обмен есть, но никто так до сих пор и не смог придумать способ, как остановить подобного вида сотрудничества. А возможно, просто не желали искать решения проблемы. Второе, я думаю, более вероятно. Да, и эльфы, и дроу не убивают детей. Вот только у них весьма избирательная мораль в этом вопросе. Мол, захватили в плен и отдали на сохранение, например, людям. А что те сделают с пленным, это уже как бы никого не волнует. Суть же обмена проста. Какой-то дом эльфов договаривается с домом дроу о похищении кого-то из конкурентов и не обязательно наследника. Даже глава дома может оказаться под прицелом. А потом взамен уже сами организуют ответную атаку на кого-то из дроу, которых нужно убрать. Причем атаку совершить может совершенно другой дом и более того, он может даже не догадываться о своей роли. В этом месте все настолько запутанно, рассказывал Андрей, что лично я ничего не понял. Какие-то схемы, по долгу, через третьи руки, подкуп, шантаж или даже тайные угрозы. Чего только не придумали интриганы за столько тысяч лет борьбы за власть. Но что самое смешное, для всех обычных эльфов или дроу все вроде как выглядит пристойно и даже отчасти законно. На этом лицемерие и двуличие власть имущих не заканчивается. Например, вполне реально предательство своих же союзников ради каких-то преференций в будущем. И вот тут я и сам кое-что очень неприятное вспомнил. Правда, озвучивать Андрея свое предположение я не стал. Был в истории эльфов один очень мерзкий момент. Глава одного из домов сам организовал убийство сына, дабы потом обвинить в этом конкурента. Более того, ему это удалось, и только чудом через сотни лет раскрылась правда. Сын не был малолетним и уж тем более единственным наследником рода, но факт остался фактом. А сколько случаев так и не раскрылись? Возможно, я сгущаю краски, и мой биологический отец на такое не пошел бы, но когда наслушаешься истории в пересказе Андрея, то начнешь подозревать даже свою кровать. Причем подозревать всех подряд есть весомое основание. В случае похищений, убийств и пропаж различных наследников, глав домов и их близких исчисляются тысячами, а раскрыли и узнали правду всего лишь в 10% случаев. Это тоже немало, но говорит об одном. Главы домов настолько сильно увлеклись борьбой за власть, что уже давно и окончательно потеряли берега дозволенного. И это все, несмотря на просто ужасающие последствия в случае раскрытия преступлений. Итог же всего рассказа Андрея сводился к одной простой мысли. Жизнь ребенка для интриганов и их приспешников не стоит ничего. Ценность существования детей осталась только в умах и сердцах обычных эльфов и дроу. Так что, как и раньше, вполне возможно, что меня захотят устранить. Правда, после неудачного инцидента в ближайшие десяток лет вряд ли кто-то захочет опять испытать судьбу. Вот тут мы и подошли к подробностям моего пленения. Кто бы мог подумать, но, как оказалось, охрана Дроу не проспала попытку похищения меня. И более того, все с самого начала находилось под личным контролем главы Совета Архимагов. Именно он специально спровоцировал своих врагов, а после еще и через шпионов смог каким-то образом связать их с тем домом Дроу, который в свое время похитил меня при набеге на Урзам. Естественно, те захотели исправить ситуацию со мной и, видимо, связались со своими партнерами со стороны эльфов. Дальше шла какая-то хитро закрученная шпионская игра под руководством Дерниля, Ивгарзула, Ильшазара, Демагрек, деталей которой не знал даже Андре. Но в итоге этот глава совета смог не только вычислить всех причастных, но и даже раскопать связь с одним из эльфийских домов. Собственно, из-за добытой им информации сейчас у нас на родине идет тотальная проверка всех членов дома «Северного ветра». Как я понял, доказательств пока мало, но Андрей считал, что если уже дознаватели и ищейки получили такой явный след, они рано или поздно, но правду, раскопают. То есть, по сути, нахождение виновного уже стало вопросом времени». Для понимания ситуации Андрея пояснил, что на данный момент весь состав Дома Северного Ветра находится под домашним арестом. И так будет, пока не докажут или опровергнут их вину. Очень жесткие меры, которые серьезно пошатнули позиции конкурентов партии моего отца. Никто не исключал, что это возможная подстава, но все были уверены, виновные будут найдены, и тут без вариантов. Вот только скорость подобных расследований заставляла поумерить радость. Эльфы в этом плане основательный народ, так что расследования могут вестись десятилетиями. Последнее подобное расследование длилось 36 лет. Но, с другой стороны, результативность поражала. Сто процентов раскрываемости. Да, и это лишь результат операции главы совета со стороны эльфов. У Дроу все еще жестче, Благодаря этой операции Дерниль горзул Ильшазар де Магрег смог не только устранить конкурентов, но и обвинить один из домов родного материка в сговоре с нами. А это тоже очень серьезное обвинение, которое может привести к печальным последствиям как для главы дома, так и для всех его членов. В общем, этот старый Дру оказался тем еще хитрым жуликом. Причем он ради своих интриг не побоялся рискнуть не только моей жизнью, но и жизнью внучки. Хотя Андрея очень сильно сомневался в том, что риск был. Вот только он и сам не мог понять, каким образом Дерниль Ивгарзул Ильшазар де Магрег контролировал происходящее в том гостевом домике, где нас повязали. Собственно, в конце подробного рассказа он попросил меня очень детально воспроизвести все, что происходило. Естественно, я рассказал все и даже вспомнил о странном поведении Даяны. «Ты уверен, что тебе не показалось?» задумчиво спросил Андреа. «Твердо быть уверен я не могу, но согласись, что странно в той ситуации чувствовать себя виноватой, если не знаешь, что произошло», не очень уверенно произнес я. «Хм, действительно странно», произнес он, при этом как будто погрузившись полностью в мысли. Я решил не мешать его размышлениям и попробовал осмыслить хотя бы поверхностно то, что узнал сегодня. Получалось откровенно плохо. Уж очень сильно впечатлили меня как новые сведения, так и масштаб событий, которые, по сути, завертелись из-за меня в том числе. От одной только попытки осознать происшествие внутренне передернуло. Даже не знаю, что и думать, но одно понимаю точно. Планировать побег нужно очень тщательно. Потянули ли я такое мероприятие? Может и нет, но другого выхода нет рисковать своей жизнью я не хочу, ведь никто не даст гарантии, что именно эта жизнь не станет последней в цепочке перерождений с сохранением памяти. — Изгард, срочно зайди в столовую! — внезапно приказал Андреа, достав перед этим переговорный артефакт из нагрудного кармана. Не успел я толком удивиться столь резкой перемене, как к нам влетел Изгард. Быстро оценил ситуацию, понял, что никакой угрозы нет, и только после этого закрыл за собой дверь, спрятав меч в ножны. Как только дверь закрылась, и Андрея проверил артефакты на столе, Архимаг, прищурившись, произнес, глядя на застывшего на месте эльфа. «Изгард, скажи ко мне, кто ночью доставал из мешка Даяну?» «Я», — коротко ответил он. «Отлично», — кивнул Андреа. А теперь вспомни, когда она очнулась, ничего в руках не держала. — Нет, — лишь на секунду задумавшись, ответил он. — Может, мешок был не до конца застегнут, — продолжал расспрашивать Андрея. Нет, от него не исходило ни единого сигнала, — уверенно ответил Исгард. Может, она что-то уронила на пол, — не успокаивался Андре. Нет, я все проверил, — не задумываясь, отвечал спокойно и твердо эльф. «Ничего не понимаю», — покачал головой Андрея, после чего посмотрел на меня. «Ты точно уверен в том, что не ошибся?» «Да вроде», — уже откровенно сомневаясь, произнес я. «Можно мне узнать, что именно ты ищешь?» — прямо спросил Исгард, глядя на Архимага. «Есть подозрение, что Даяна каким-то образом видела все, что происходило в комнате», — хмуро ответил Андрея. «Артефакт замены», — подумав лишь пару секунд, выдал Исгард. От его слов Андрея вскочил и уставился на охранника. Такое ощущение, что он хотел сказать что-то гневное, но после передумал и медленно опустился на стул. Выглядел он при этом словно сдувшийся шарик. «Я понял. Можешь идти», — Андрея растерянно махнул рукой. «Я ведь докладывал». «Я сказал, можешь идти!» — гневно выкрикнул Андрея но тут же успокоился и, моментально взяв себя в руки, спокойно добавил «Извини, это не твоя ошибка. Можешь идти, и спасибо за доклад». Изгард, не изменившись в лице даже на мгновение, спокойно кивнул и также спокойно вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. «Что-то произошло?» — с опаской спросил я. «Произошло!» — грустно усмехнулся Андрея. «И да, это тоже послужит тебе уроком». «Не бывает неважных деталей, бывает невнимательный маг». «Не совсем понимаю, о чем речь», — растерянно произнес я. «Тут и понимать нечего», — тяжело вздохнул Андре. «Очень сложно в моем возрасте признавать ошибки, да еще и настолько глупые». «А в чем ошибка?» «Артефакты, которыми обработали вас, — это непростые устройства», — усталым голосом произнес Андре. Это, по сути, полная копирка сигналов всех артефактов, меток и даже духовного отпечатка. Вот только он не распознает, что именно скопировал. А значит, если разумный, перед тем, как его обработали, активировал некое устройство-передатчик, то и копия тоже будет постоянно передавать сигнал на тех же самых принципах. То есть, до того, как мы вошли в зал, Даяна активировала нечто подобное? Ошарашенно спросил я. Именно. Улыбнувшись, печально ответил Андреа. «Ты немного ошибся. Она чувствовала себя виноватой не потому, что все видела, а потому, что знала, что с вами случится». После этих слов он сокрушенно покачал головой. «А я-то, дурак, ломал голову, как Дерниль контролировал ситуацию. А все оказалось так просто». «Обалдеть!» — невольно вырвалось у меня. «Очень точное молодежное слово», — хмыкнул Андре. «Кто бы мог подумать, что этот старый лис решит из собственной внучки сделать шпионку?» «Да я Яна знала, что мы попадем в засаду», — растерянно произнес я. «Более того, именно она вас туда и завела», — вздохнул опять тяжело андре «А ведь все было так очевидно». «И что теперь делать?» — все еще, пребывая в шоке, произнес я вслух то, что подумал. — Ничего, — улыбнулся Андре, Просто запомни, и все. А заодно поучись у девочки. Это же надо так мастерски разыграть всех. Чувствую, у старого хрича растет отличная замена. В таком возрасте а уже настолько способная девочка. — Да, но когда об этом узнает Эльза, — начал было я, — но тут же Андрея меня перебил. — Она не узнает, — спокойно произнес он. «И более того, я очень тебя прошу никому ни слова не говорить об этом случае». «Хорошо, но почему?» — согласился я удивленно. «Пускай это будет нашей тайной», — хитро прищурившись, произнес он многозначительно. «Пускай думают, что мы ничего так и не узнали. А позже мы с тобой эту карту еще успеем разыграть. Главное — выбрать правильный момент. Понял?» «Не совсем, но ведь я только учусь», — улыбнулся я в ответ. «Вот ты молодец», — довольно улыбнулся Андре.